Глава шестая «И что ты теперь собираешься делать?» – спросил Кирьянов. «Все то же. Проверять, выяснять, думать, анализировать», – со вздохом сказала я. «Да кого проверять-то ты не выдержал, Кирьянов? Все уже проверены, елки-палки!» Я ничего на это не ответила, поднимаясь со своего стула, кивнула на прощание Кирьянову и вышла из его кабинета. Потом я села в свою машину и поехала домой. «Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, Я очень устала за сегодняшний день. Он был переполнен встречами, беседами, поисками. Поужинав бутербродами с сыром и ветчиной, я прошла в комнату и прилегла на кровать. В голове у меня крутились последние слова Кирьянова: "Да кого проверять-то, все уже проверенные". И в самом деле, кого? Кого я не проверила? У всех вроде бы алиби или отсутствие мотива. У Коршуна в алиби не было, но в его виновности я не верила с самого начала. Хотя теперь я решила более пристально присмотреться к каждой кандидатуре. Что если все-таки Коршунов? Если он просто такой умный, хитрый и расчетливый, решил сыграть в простачка. Дескать, судите сами, я же не идиот, чтобы убить и так себя подставить. А получается, что он вдвойне не идиот. Но мотивы? Какие у него мотивы? Может быть, скрытые, о которых не знает вообще никто, кроме него. По работе какие-то разногласия, желание занять директорское место. Но это вопрос амбиций, ведь доход Милентьев и Коршунов имели примерно равный. Правда, теперь Коршунов остался один. Но помощник ему все равно будет необходим, а с ним тоже нужно делиться. Нет, если это Коршунов, то мотив его состоит в чем-то другом. Так, ладно, Коршунова пока отбросим. Но возьмем на заметку. Вероника Балашова. У этой стопроцентное алиби, проверенное милицией. К тому же нет мотива. Значит, откидываем. Галина Михайловна Нежданова. Убивает, чтобы получить свою долю, а подспудно думает о том, что в результате смерти Милентева впоследствии будет легче тянуть деньги из мягкотелой сестры? Теоретически возможно, но все же слабовато для мотива убийства. Из-за кутерьмы с Рубашкиным я и забыла, что собиралась навестить ее и поговорить. При нашей первой встрече с Неждановой она утверждала, что в ночь на 7 марта была одна у себя в квартире. Алиби, значит, у нее нет. И отложила пока и этот вопрос и перешла к другим. Оставались близкие родственники покойного, жена и дети. Старшая дочь, Надя, получает в наследство квартиру. Но она и так в сущности была ее. И стоило ей решительно заявить приемному отцу, что она собирается там жить со своим очкариком, Мелентьев бы не устоял. С детьми он ссорится и конфликтовать не любил, по словам его жены и Константина Коршунова, а следовательно не стал бы портить отношения с Надей из-за квартиры. К тому же Надя в ту ночь была у своего Сергея Лаврентьева, они ночевали вместе. Дальше Алексей. Вроде бы с ним я уже поговорила и сделала вывод, что это не он. Казалось, что парень говорил честно, но все же, чем черт не шутит. Взяла и отравила приёмного отца, заранее заготовив душещипательную историю с мироломной подругой, на случай, если его отсутствие будет обнаружено. И как его проверять? Устроить провокацию? Да, на такое можно было бы пойти, если бы я была 100% убеждена в его виновности, но такой уверенности у меня не было. Марина Мелентьева, младшая дочка, единственный родной ребёнок Виталия Алексеевича. Предположить, что дочь убила родного отца, Для этого нужно очень серьёзное основание. У Марины, судя по всему, их не было. Из-за денег? Ну, отец и так не держал её в чёрном теле. Впрочем, как у остальных детей. Хотя для очистки совести можно проверить её алиби. Она, кажется, где-то на дискотеке была с молодым человеком. Итак, остаётся Валентина Михайловна. И в принципе, можно предположить, что это она убила своего супруга. Она знала, что муж собирается на дачу. Она могла, как и Алексей, покинуть дом незамеченной. Могла добраться до роскатного, войти в дом, родную жену Мелентьев несомненно впустил бы. Отравить его и спокойно вернуться и лечь в постель. Теоретически такое вполне возможно. А мотивы? Да, она много выигрывает в материальном плане после смерти мужа. Но с другой стороны, чем он ей так мешал при жизни? Она не работала, времени на всё хватало, да и средств. Что это, месть обманутой жены Заверонику Балашову? Но женщины, подобные Валентине Михайловне, мстят по-другому. Конечно, чужая душа потюмке, а Валентина поступая таким образом, скорее больше лишалась, чем приобретала. Ей всего 45 лет, и она осталась без мужчины, да с тремя детьми, и пускай и взрослыми. Личную жизнь ей нужно будет налаживать, что в её ситуации вряд ли получится, как это ни странно звучит. Валентина, несмотря на возраст, натура романтичная. К тому же она человек мнительный, и ей всегда будет казаться, что ее новый избранник клюнул на нее только из-за денег. «Стоп, а не слишком ли я впала в романтику?» – усмехнулась про себя я. Идущая на такие преступления человек обычно далек от подобных переживаний. И вот еще какой момент – пистолет. В последнее время я как-то подзабыла об этом, а Кирьянов сегодня напомнил. Пистолет пропал, как ни крути. а значит кто-то планирует им воспользоваться и необходимо предотвратить действия этого кого-то я чувствовала что не могу с определённостью выделить наиболее вероятную кандидатуру что ещё предстоит трудная и возможно опасная работа прежде чем я вычислю отравителя только бы успеть сделать это вовремя только бы не опоздать принять меры ведь пока я не узнаю кто совершил это преступление я не смогу предотвратить и последующее А то, что оно непременно произойдет, я была уверена. Я усиленно думала, думала и думала на полную мощь, напрягая серое вещество. В подмогу своему серому веществу я, как водится, подключила гадальные кости. На сей раз они выдали мне любопытную формулировку. «27 плюс 4 плюс 23». «Только женщинам простительны слабости, свойственные любви, ибо ей одной обязаны они своей властью». «Женщина? Любовь? О чем это и о ком? Неужели о Валентине Михалне? Ведь именно о ней я думала перед тем, как бросить гадальные кости. Но при чем здесь любовь? Неужели у скромной, безвольной и даже вялой Валентины был любовник? И настолько тщательно скрываемый, что ни одна живая душа даже не догадывалась о его существовании? Никто ни единым словом не упомянул ничего подобного, кроме Рубашкина, но я уже выяснила этот эпизод. И реакцию Валентина Михайлона я помнила хорошо. К тому же Валентина представлялась мне женщиной, которая практически ничего не умеет скрывать. Да и мужчин, помимо мужа, в её ближайшем окружении не было. Или, ну это уже совсем фантастическая версия. Неужели её любовником был бывший супруг Анатолий Закруткин? Может быть, он её домогался, и она, как человек не умеющий отказывать, поддалась на его уговоры? Да это просто бред. Но если это и так, то зачем ей убивать своего мужа? Из-за этого алкоголика тонеяться? Абсурд. Даже если бы инициатива отравить Виталий исходила от самого Закруткина, всё равно Валентина не согласилась бы на это. Максимум, на что она была способна, это проболтаться бывшему супругу о том, что нынешний собирается 6 марта поехать на дачу. Причём проболтаться без злого умысла, по простоте душевной. А вот тот уже мог воспользоваться ситуацией. Хотя он и без Валентины знал о том, что ее муж на даче. Слышал разговор Рубашкина с Мелентьевым, когда зашел к Игорю в гости. Но вообще, как мне кажется, у Анатолия Закруткина кишка тонка. Правда, способ убийства, отравление, которое считается характерным для женщин, как раз подходил бы в данном случае. Трусоватый и деградировавший Закруткин, вряд ли способный на то, чтобы, скажем, проткнуть человека ножом или выстрелить в него из пистолета, Мог решиться подсыпать яд своему противнику, но это только теория, на деле это вряд ли возможно. Или всё-таки гадальные кости говорят о другой любви, не валентининой. Но что тогда имеется в виду? Любовь между её мужем и Вероникой Балашовой? В сущности никакой любовью там и не пахло. Ну, допустим, что магические кости говорят о связи Мелентьева с Балашовой. И намекают, что Валентина отравила своего мужа как раз по этой причине, то есть из ревности. Но ведь я только что прокрутила в голове этот вариант и сама же отмила его. Я же сама признала, что Валентина не такой человек, чтобы разводиться из-за постельной интрижки своего супруга. Кстати, она давно знала о существовании Вероники, но никаких бурных вспышек ревности не проявляла. Да и моя подружка Светка парикмахерша в нашем разговоре упоминала, что Валентину в первую очередь волновало, чтобы Виталий Алексеевич не тратил на свою пассию деньги из семейного бюджета. И в этом я её хорошо понимала. То есть в этом смысле Валентина проявляла практичность. Нет, никак не виделось мне Валентина Михайловна в роли убийцы. И с остальными персонажами что-то не складывалось. Вроде бы появлялись предположения, но все они были шаткими, постоянно чего-то не хватало, чтобы выстроить всю цепочку так, чтобы она нигде не рвалась. То мотива нет, то возможности. И мысль о наемном человеке тоже приходится отбросить. Предполагать, что кто-то проник на дачу тайно, быстро подсыпал яд, а затем столь же бесшумно и незаметно удалился, об этом я даже думать не хочу. Из раздумий меня вывел заливистый телефонный звонок. Взяв трубку, я услышала какой-то надрывный, заходящий в истерике молодой женский голос. Татьяна Александровна, Татьяна Александровна, кричала девушка. Я вас очень прошу, помогите! Что случилось? ошамлённо проговорила я. Кто это? Это Надя Мелентьева. У меня Серёжа пропал, просто пропал совсем. Я вас очень прошу, помогите его найти. Я вам заплачу. Подождите, остановила я бурный поток. Вы сейчас дома? Да, дома. Голос девушки стал чуть тише. Я сейчас к вам приеду, сказала я и повесила трубку. Собираясь, я убеждала себя в том, что, скорее всего, ничего страшного с Лаврентьевым не случилось. Что вообще могло случиться с таким добропорядочным, тихим и интеллигентным человеком? По всей видимости, просто отправился куда-то, не предупредив невесту, а она, как девушка впечатлительная и ранимая, да еще и накрученная событиями последних дней, тут же подняла панику. А что такая бурная истерика, так это и понятно. Меня предупреждали, что у Нади не в порядке нервная система. Ничего-ничего, все выяснится и встанет на свои места. Тем не менее, я поспешила к Мелентьевым. Девятка домчала меня до их дома за 10 минут, и вскоре я уже поднималась по ступенькам подъезда. Из домофона послышался голос Валентины Михайловны. Затем дверь отворилась. Валентина Михайловна ещё бледнее, чем обычно, встретила меня, держась рукой за сердце. "Слава Богу, проходите скорее", выдохнула она. В гостиной в кресле сидела Надя. Глаза распухли от слёз и превратились в две щёлочки. Волосы были расстрёпаны, тёмно-вишнёвая помада смазана, взгляд стал каким-то затуманенным и полным отчаяния. Возле неё на ручке кресла сидела Марина со стаканом какой-то жидкости в руках, обнимала старшую сестру и ласково предлагала ей выпить. По-видимому, успокоительное. Но Надя ничего не слушала, отталкивала руку сестры и матала головой. Однако при моём появлении глаза её приобрели некое осмысленное выражение. Она даже поднялась с кресла и шагнула мне навстречу. Татьяна Александровна, голос Нади звучал глухо. Скажите, вы поможете нам? Для начала я должна услышать подробности того, что произошло, мягко ответила я. Вы сейчас успокоитесь, выпейте лекарство, которое вам предлагает Марина, а потом я обязательно вас выслушаю, и постарайтесь поскорее взять себя в руки. В таких делах дорога каждая минута. Хорошо, кивнула Надя. Я сейчас успокоюсь. Она взяла из рук Марины стакан, выпила лекарство, после чего потянулась к пачке сигарет, которую Марина услужливо ей подвынула. "Катюша, может, не стоит тебе сейчас курить?" озабоченно покачала головой Валентина Михайловна, но Марина досадливо махнула на неё рукой. "Отстань, мама!" сверкнула глазами Надя. "Как будто мне сейчас до твоей глупости, у меня горе." "Да разве я что говорю?" развела руками Валентина Михайловна и вздохнула. "Я только чтобы тебе не во вред. Мне не во вред," проворчала Надя, делая глубокие затяжки. Докурив сигарету, она повернулась ко мне. Я сегодня поехала к Серёже, потому что вчера он не пришёл, хотя мы договаривались. Я вечером вчера звонила ему, но трубку никто не брал. Я подумала, что может быть, он на работе задержался. Правда, такое вообще-то исключено. А сегодня позвонила ему на работу, и мне сказали, что он не вышел. Тогда я сразу помчалась к нему домой, так как там телефон по-прежнему молчал. Его не было. Надя перевела дух и замолчала, готовая снова удариться в истерику. Я поспешила её предотвратить вопросом. Почему вы так уверенно говорите, что его не было? Может быть, он просто не открыл? Да нет же, я вошла внутрь. У меня есть ключи от его квартиры. В отчаянии воскликнула Надежда. Там не было никого. Более того, все вещи были разбросаны, перевёрнуты, словно в них кто-то спешно рылся. Мне сразу плохо с сердцем стало. Я я просто не знала, что делать. Потом я нашла у него лекарство сердечное и выпила. Написала Сергею записку, чтобы немедленно позвонил или приехал, а сама отправилась домой. И тут мне мама подсказала, что нужно позвонить вам. Да, Таня, я подумала, к кому же ещё обратиться, как не к вам, сговорила выступив вперёд Валентина Михайловна. Просите, мне, конечно, очень приятно, что вы оказываете мне такое доверие, осторожно сказала я. Но скажите, а в милицию вы обращались? Нет, настороженно протянула Мелентьева старшая. А что вы считаете, что надо это сделать? Извините, но меня поражает ваша наивность, чуть усмехнувшись, заметила я. Естественно, куда же ещё обращаться в таких случаях, как не в милицию? А я что вам говорила? вставила Марина с укором глядя на мать и сестру. Надя только ещё больше насупилась. Вы меня просто удивляете, вздохнув, продолжила я. Убили мужа, вы не спешите сообщать в милицию. Пропал пистолет, тоже тяните до последнего. Жених пропал, кроме истерики никаких полезных действий. Для чего тогда милиция нужна? А вы, испуганно спросила Валентина Михайловна: "Вы разве отказываетесь помочь?" "Валентина Михайловна, помочь я не отказываюсь", чётко проговорила я. "Я лишь хочу заметить, что я не царь и бог. Я могу постараться найти преступника, точнее вычислить, и это мне раньше удавалось. Да, порой удавалось найти и пропавшего человека. Но все же данным делом должны заниматься более компетентные люди, а помочь я помогу непременно. Я могу даже сделать звонок напрямую своему давнему знакомому в Управлении внутренних дел. «А я против милиции», – заявила Надя. «Они ничего не найдут и только навредят. Может быть, из-за них Сергей вообще...» Она не договорила и отвернулась, снова принявшись всхлипывать. Позвоните, пожалуйста, почти умоляюще воскликнула Валентина Михайловна, и на глазах её заблестели слёзы. Надюша, ты не нервничай, Татьяна Александровна знает, что говорит. Вы позвоните, Таня. Не понимаю я вас, с досадой сказала Марина. Ты легко могла сама позвонить полчаса назад мама, а теперь умоляешь Татьяну Александровну сделать то же самое? А ты, Надя, как маленькая, честное слово, «То помогите жениха найти, то не надо милиции!» «Ох, да ладно тебе умничать, Марина!» – простонала Валентина Михайловна. «Видишь, на девочке и так лица нет!» Марина вздохнула и покрутила пальцем у виска. «Мне до чертиков надоела эта перепалка, и я решительно достала мобильник». «А может, там ничего страшного?» – осторожно отозвался Кирьянов, видимо, уже досото, наевшийся загадками, поступающими от меня. «Володя, по всей видимости, что-то все же произошло», — разочаровала его я. «В его квартире разбросаны все вещи». «Ох-ох-ох», — вздохнул Киря. «Какой у него адрес?» «Какой адрес у Сергея?» — повернулась я к Наде. «Улица Южная, 48, квартира 34», — всхлипывая ответила та. Я продиктовала адрес Кирьянову. Значит, езжайте туда и ждите. Я отправляю группу, распорядился подполковник. Поехали, коротко сказала я, обращаясь к Наде. Надюша, с тобой поехать? кинулась к дочери Валентины Михайловны. Не надо, тихо сказала та, сосредоточенно надевая на голову берет и пряча под него причесы волосы. Со мной уже всё в порядке. Но ну, смотри, позвони мне оттуда обязательно, погрозила Валентина Михайловна пальчиком. Ну моё присутствие там, думаю, тем более не обязательно, поднялась Марина и, подойдя ко мне, серьёзно сказала: "Я очень на вас надеюсь". "Я и сама надеюсь", вздохнула я, направляясь к выходу. Мы с Надей сели в мою девятку и отправились на улицу Южную. Всё дорогу Надя молчала, изредка поднимая глаза на меня и словно пытаясь что-то спросить, но так и не спросила. Я радовалась этому, поскольку сейчас сказать что-либо определённое никак не могла. К тому же мне не хотелось заранее обнадёживать девушку. К дому Сергея Лаврентьева мы подъехали минуты на 3 раньше милиции. Я увидела, что подполковник Кирьянов тоже прибыл собственной персоной. Он вышел из машины и, подойдя ко мне и Наде, хмуро бросил: "Ну, пошли". Мы трое и оперативная группа, состоявшая из четырёх человек, стали подниматься по лестнице на третий этаж. Там Мелентьева с Надеждой нажала на кнопку звонка. Кирянов в этот момент наблюдал за ней с ироническим скепсисом. Я подумала, как жестоко и немилосердно потом будет изводить Киря, если Сергей сейчас спокойно откроет дверь. Однако чуда не произошло, и Надя, обречённо вздохнув, полезла в сумочку за ключами. Все вошли в квартиру. Она была однокомнатной. В прихожей, надо сказать, царил относительный порядок. "Проходите в комнату", пригласила Надя. Обстановка в ней была самая обычная для слоёв населения, живущих ниже среднего уровня. Практически никакой бытовой техники, за исключением старенького пылесоса в углу. Две деревянные кровати, комод, трильяж, стул и книжный шкаф. И ещё телевизор в углу на тумбочке. На полу и впрям были разбросаны предметы мужской одежды, книги, оброненная расчёска, однако впечатления разгрома не было. «Когда вы видели вашего жениха в последний раз?» – повернулся к Наде Кирьянов, оглядев поверхностным взглядом комнату. «Позавчера», – ответила та. «Позавчера вечером он ушел от нас и отправился домой. А вчера должен был прийти и не пришел. И на работе его нет». «А где он работает?» – спросил Кирьянов. «В Краеведческом музее», – сказала Надя. «А это его квартира?» – спросил Кирьянов, пока его подчиненные осматривали валявшиеся на полу вещи. «Когда вы видели вашего жениха в последний раз?» Он вообще-то живёт здесь со своей мамой, но она временно отсутствует. У Сергея есть младшая сестра, она живёт с мужем в Самаре. У неё недавно родился ребёнок, и мама поехала туда помогать. Но скоро уже она должна вернуться. Ну что ж, обратился Володик к своим оперативникам: "Заканчивайте осмотр, составляйте протокол, потом в музей. Поговорите, выясните, может, у него какие планы были. Если завтра не появится, объявим в розыск". И что, на этом всё? отарапело вытаращила глаза Надя. Пока всё, пожал плечами Кирьянов. Розысками у нас другой отдел ведает, передадим материалы им. Но ведь, а ведь нужно его искать? Надя недоумённо переводила взгляд с Кирьянова на меня. Володя, можно тебя на минутку? я тронула за рукав Кирьянова. Мы вышли на кухню. Валоди, я тебя очень прошу проявить в этом деле побольше внимания и активности, заговорила я. Я очень тебя прошу. Ну а что я могу сделать? развёл руками Кирьянов. Ну, конечно, спросим сослуживцев, друзей, соседей. Может, он у кого-то из них в Самару позвоним, может, там с матерью что-то случилось, его срочно вызвали. Не волнуйся, займёмся. Тогда я сама съезжу в музей. Можешь послать кого-то из ребят вместе со мной, можешь не посылать, как хочешь. Я потом сообщу результаты. А почему именно так? Не понял, Киря. Мне хочется самой разобраться. Твоим ребятам есть кого ещё опрашивать, есть чем заниматься. А мне оставь музей. Там, кстати, работает один мой давний знакомый. К тому же, интуиция мне подсказывает, что это ещё совпадение не случайно. Оно может быть связано с юбилеем Емелентьева. Ох, ну ты, по-моему, за уши притягиваешь, поморщился Кирьянов. Хотя, как знаешь, езжай в музей одна, мне только проще, и так людей не хватает. Но ты позвони туда и предупреди, чтобы меня приняли, хорошо? выдала я ещё одну просьбу. А то мало ли, что со мной могут и не посчитать нужным разговаривать. Ну хорошо, позвоню, согласился Кирьянов и пошёл к телефону. После звонка в музей он кивнул мне, что вопрос улажен, после чего обратился к Надие. Вы сейчас поедете с нами, ответите на несколько вопросов, дадите адреса и телефоны ву близких, которые вам известны, и не переживайте, делом вашим будут заниматься. Надя, кажется, не очень поверила Кирьянову, но не стала противиться поездке в милицию. Все покинули квартиру, и Надя заперла дверь. Она села в машину вместе с группой, а я отправилась в краеведческий музей. В краеведческом музее царили тишина и покой. Посетителей, прямо скажем, было немного. Я, не теряя времени, обратилась к женщине, вероятно, экскурсоводу, стоявшей в вестибюле с вопросом. «Добрый день. Скажите, пожалуйста, Иннокентий Владимирович у себя?» «Да», — экскурсовод посмотрела на меня. «Он, как всегда, у себя в кабинете, только он очень занят, готовит доклад». «Я понимаю», — стараясь вложить в голос максимум уважения и почтительности сказала я. «Но у меня к нему тоже очень важное дело, касающееся вашего сотрудника, Сергея Лаврентьева», – уточнила я. «О-о-о!» – женщина скорбная и понимающая кивнула головой. «Да-да, я в курсе, нам звонили. Иннокентий Владимирович крайне взволнован этой историей. Конечно, он вас примет. Пойдемте, я провожу вас». «Спасибо, я знаю, где находится его кабинет. Я там бывала». улыбнувшись, ответила я, чем вызвала глубокое уважение со стороны многоопытной женщины-экскурсовода. Я познакомилась с директором краеведческого музея Инакентием Владимировичем Богоявленским в ходе расследования одного дела. Он успел побывать даже в числе моих подозреваемых. Убили его близкого знакомого, вернее, ученика. Инакийнтий Владимирович Богоявленский личный с интересная и оригинальная, был просто помешан на истории, преклонялся перед знатными родами всех времён и народов. Общаться с ним порой бывало тяжело, поскольку человек он был авторитарным, очень категоричным в своих суждениях, куда больше любил говорить, чем слушать и яростно спорил с оппонентами. Тем не менее, Богоявленский обладал массой черт, за которые его можно было уважать. И более достойной кандидатуры на должность директора краеведческого музея было просто не сыскать. Я видела Богоявленского последний раз больше года назад, и теперь мне было небезраз интересно узнать, что произошло за это время с ним, а также с его близкими, с которыми я также успела познакомиться. Прошу вас, войдите, послышался напыщенный голос директора музея после моего стука. Я вошла и увидела Богоявленского высидающего за столом. На вид ему было лет пятьдесят пять, высокого роста, худощавый, с заметной сединой и в старомодных очках. Серые глаза смотрели чуть насмешливо, а манеры остались все теми же немного театральными и даже патетическими. «Добрый день, Иннокентий Владимирович!» — проходя с улыбкой, поприветствовала я его. «Не помните меня?» Здравствуйте, здравствуйте. Широко улыбнулся Богаевленский. Как же, как же, Татьяна Александровна, прекрасно помню. Как успехи на поприще частного сыска? Благодарю, у вас нормально. Правда, возникли некоторые затруднения, поэтому я и осмелилась потревожить вас, подстраиваясь под церемонный тон собеседника, сказала я. Что ж, весьма рад, весьма, качая головой, ответил Богаевленский. Прошу вас, садитесь. Так что привело вас в мою скромную обитель исчезновение вашего сотрудника Сергея Лаврентьева ответила я, усаживаясь в кресло с витыми подлокотниками. О, печальная история, скорбно кивнул Богоявленский, но мы все надеемся, что этот инцидент благополучно разрешится в ближайшее время, тем более что за дело взялась такая опытная дама. И Богоявленский развёл руками. Я надеюсь на то же самое, призналась я, но мне потребуется ваша помощь. Всегда рад помочь, посерьёзнел Богаевленский. Слушаю. Инакентий Владимирович, как долго работает у вас Лаврентьев? приступил я к своим вопросам. Э, да до уже десятый год. Он пришёл к нам сразу после окончания университета. По натуре он человек довольно консервативный, впрочем, как и я. несколько застенчиво заметил директор музея. и не склонен к перемене места работы, тем более, что история его стихия. И как вы его характеризуете? Очень ответственный работник, исполнительный, с чрезвычайно серьезным видом кивнул Богоявленский. Однако ему не хватает, что называется, инициативы, я бы даже сказал, авантюризма. При этих словах в глазах Иннокентия Владимировича зажегся живой огонек. Чиришиур подвержен штампом робких стеснителей, но человек вполне достойный, справедливо завершил директор музея. Приличный молодой человек, воздел он кверху указательный палец. Это в наше время редкость. Пафос в его интонациях достиг апогея. А раньше не случалось такого, чтобы он внезапно исчезал, пропадал, всё-таки историки немного сумасшедшие люди. Подмигнув Богоявленскому улыбнулась я. "Перестаньте", махнул рукой Накентьи Владимирович. "Для творческого человека сумасшествие это комплимент. Не, здесь не тот случай. Сергей просто патологически ответственный человек". И Накентьи Владимирович откинулся на спинку кресла и забарабанил пальцами по столу. "А как поживают ваши дети, внук?", поинтересовалась я. "Внук ответственные лентяи и люботряс с чувством необыкновенной гордости за девятилетнего сына своей дочери расплылся в улыбке интеллиги Владимирович это у него от папы тем не менее я принимаю активнейшее участие в его воспитании мы уже практически одолели английский язык и планируем перейти к немецкому он играет на пианино все сонаты Бетховена и готовится в мастера спорта по академической гребле Богоявленский своего внука просто обожал, обожал настолько, что мальчик почти постоянно жил у него дома, а не с родителями. Тем не менее, взгляд на воспитание подрастающего поколения у Инакинтия Владимировича был весьма своеобразным. Он, например, буквально изводил внука ежедневными переводами английских писателей по 5 страниц, за нудными разучиваниями произведений музыкальных классиков, а также заставляя пацана принимать ледяной душ. Что ж, я желаю вам дальнейших успехов. А теперь давайте всё же вернёмся к Лаврентьеву, сказала я, чувствуя, что диалог на посторонние темы затянулся. Есть ли у него друзья среди сотрудников музея? Насколько мне известно, нет, оттопырил нижнюю губу и накинти Владимирович. Он вообще довольно замкнутый молодой человек. То есть вы даже предположить не можете, что с ним могло случиться? разочарованно уточнила я. Я, конечно, доподлинно знать не могу. Но если образованный человек начинает тратить своё время, силы и жизнь на недостойные занятия, тут можно ожидать чего угодно. В гордом кивке головы Богоявленского проскользило презрение и чувство превосходства. "Что вы имеете в виду?" насторожилась я. "Человек слаб", категорически заявил Богоявленский. Он подвержен неизменным страстям и порокам, которые поджидают его на каждом шагу. И только человек несгибаемый может противостоять им. И накинтий Владимирович незря ли попроще? Осторожно поинтересовалась я, испугавшись, что Бояевленский сейчас углубится в евангельские притчи. Куда уж проще? снисходительно склонил голову Накинтий Владимирович. Человек погнался за лёгкой добычей, встал на пути игры, порока, а игра по рождению дьявола. Постойте, постойте, я вроде бы что-то начала понимать. Вы хотите сказать, что Сергею увлекался азартными играми? Вот именно, воздел перст к небу Богоявленский, дьявольскими играми. А откуда вам это известно? Дело в том, что он однажды пришел в музей в весьма плачевном виде и попросил меня принять его. Переходя на нормальный человеческий язык, поведал директор музея. Я облегченно вздохнула. В такой манере мне было гораздо удобнее общаться с Иннокентием Владимировичем. «И что же?» – нетерпеливо сказала я. «А то, что он признался мне, что проиграл в казино крупную сумму денег». Что это были не его деньги, и теперь он должен их вернуть. Сергей спросил меня, может ли он что-нибудь сделать для музея, чтобы получить достойное денежное вознаграждение. Ну что я ему ответить ему? Культурно-просветительские учреждения, как это ни прискорбно, находятся на грани вымирания. Нас совсем никто не финансирует. Все плевать хотели на культурное воспитание нации. Овы, я ничем не мог ему помочь. Спросил, зачем он это сделал? И Сергей признался, что ему стыдно перед невестой, которую он даже подарка достойного подарить не может. Девушка из обеспеченной семьи, и он чувствует себя не на уровне. Он же собирается жениться на ней, и в этой ситуации тоже возникают проблемы. Он говорил сбивчиво, путно: "Я не до конца признаться его понял". А он не говорил, чьи именно деньги он проиграл, какую сумму и откуда она у него, осведомилась я. Нет, этого он не говорил. Я пообещал выдать ему премию в конце квартала. Это самое большее, что я мог для него сделать. Богаевлинский виновато развёл руками. Правда, я ещё посоветовал ему одолжить денег у невесты, если она у него обеспеченная. Объясните ситуацию, приличная девушка должна войти в положение своего жениха. Но что он предпринял, мне неизвестно. Значит, то, что он не явился на работу, стало для вас полной неожиданностью, суммировала я объяснение Богоявленского. Естественно, сказал директор музея. Естественно, хотя вчера произошло одно обстоятельство. Ну, я нетерпеливо перебила Богоявленского, выдавливавшего из себя информацию по капле. Не торопитесь, Татьяна Александровна, патетически произнёс Инакитий Владимирович. Слушайте, Вчера он с работы отпросился часа за 2 до конца рабочего дня. Это случилось после того, как ему кто-то позвонил. Телефон у нас только один в моём кабинете, поэтому я имел честь лицезреть молодого человека в процессе общения с невидимым собеседником. Он очень разнервничался и покраснел. А о чём шёл разговор, вы не могли разобрать, с надеждой спросила я. Разговор был неприятным, это было сразу понятно, важно кивнул Богаевленский. Сергей нервничал, по-моему, тот человек что-то у него требовал, а Сергей спрашивал когда и ещё сказал: "Хорошо, я постараюсь". Разговор был коротким. "У вас не сложилось впечатления, что речь как раз шла о долге?" поинтересовалась я. "Вполне вероятно", снова кивнул директор музея. Так, да, у меня ещё такой вопрос. Где он проиграл эти деньги? В казино? Пожал плечами Бгаевлинский. По-моему, называется Королевский двор. Мне запомнилось это название. И больше Сергей вам ничего не сказал? Нет. После этого разговора он сразу же попросил всё уйти. Я его отпустил. Я видел, в каком он был состоянии. Понятно. Я поднялась Что ж, огромное спасибо вам, Инакинти Владимирович. Рада была с вами встретиться. Передавайте привет нашим общим знакомым. Успехов вам, Татьяна. Галантно провожая меня до дверей, пожелал Богаевленский: "Если атыщете Сергея, передайте, что мы все за него волнуемся и ждём на работе". Я поехала в казино Королевский двор. Там мне сказали лишь то, что Сергей Лаврентьева о ней помнят, но что появляется он редко и играет по мелочи. Только однажды, совсем недавно, он проиграл несвойственную ему сумму. Откуда она взялась, у него они не знают. Выйдя из казино, я без всякой цели поехала по городу. Я сосредоточенно рассуждала в одиночестве. А если это все просто блеф? Если Сергей и есть преступник и отводит от себя подозрения таким образом, такое вполне может быть. Допустим, он должен кому-то деньги. Где он может их взять? Попросить у Нади? Но она может и не дать. А потом, как на это посмотрит ее отец? Отец. Вот в этом случае он и мешает Лаврентьеву. И тогда Сергей мог устранить Виталия Мелентьева. О том, что Виталий Алексеевич на даче он мог знать от Нади. Да, но они же в ту ночь ночевали вместе у Сергея дома, значит, у него алиби. Я свернула на тихую улочку и продолжила свои размышления. В результате кое-какие предположения закрутились у меня в голове, но их нужно было проверить, и для этого необходимо было действовать. И я вывернув руль направо, направила свою машину в сторону городского управления внутренних дел. Зачем тебе туда идти? не понял Кирьянов. Что ты собираешься там найти? Квартиру Лаврентьева уже обыскали, ничего интересного там нет. Это потому, что твои люди искали не то, что буду искать я. Стояло я на своём. Дай мне разрешение, а то я ведь могу воспользоваться и отмычками. Ты бы лучше оценил, какая я добропорядочная, законопослушная гражданка. Я тебя когда-нибудь посажу, вздохнул Кирьянов. И ещё мне нужно на всякий случай осмотреть квартиру Нади, добавила я, уже поняв, что Кирьянов согласится. «На это мне потребуется совсем немного времени». «Знаешь что?» – заявил Кирьянов. «Я одну тебя не пущу, чтобы ты дров не наломала. Поедем вместе, чтобы в случае чего я мог тебя отмазать». «Спасибо, Киря!» – я с благодарностью посмотрела на него. Сначала мы поехали к Лаврентьеву. Кирьянов отпер дверь, и мы вошли внутрь. «Сколько тебя ждать?» – присаживаясь на диван, спросил Володя. «Минут двадцать», – ответила я, направляясь на кухню. Потом я ещё раз быстро осмотрела комнату и сказала Кирьянову: "Теперь поехали к Наде. Только на всякий случай я позвоню, чтобы убедиться, что там никого нет". В Надиной квартире трубку никто не брал. Я выждала 10 гудков, после чего позвонила Мелентевым домой. "Надюша в ужасном состоянии, пожаловалась Валентина Михайловна. Мы напоили её успокоительным, и сейчас она спит в своей комнате. А что, есть какие-то новости?" Скоро должны появиться, заверила её я и отключила связь. Поехали скорее, обратилась я к Кирянову. Тот покачал головой и направился к моей девятке. В квартире Нади Мелентьевой я провела ещё меньше времени, чем у Сергея. Выйдя из неё, я сказала Кирянову: "А теперь мне нужно с тобой поговорить".